Процессы над ведьмами в Валле. С начала 15 века в Центральной Европе началась страшная психическая эпидемия. Преследование людей, в основном женщин, обвиняемых в колдовстве, называемое сегодня охота на ведьм. Обвиняённых в злонамеренном чародействе не было никаких шансов на спасение. Суд инквизиции приговаривал их к публичному наказанию и костру. Католическая церковь всеми средствами укрепляла свой авторитет среди верующих, давала бой зарождавшейся реформации и старалась опорочить просвещение. Для всеобщего устрашения она приняла на себя карательные функции, создала суд инквизиции и огненные палаты. Один из наиболее типичных процессов того времени оведовстве произошёл в герцогстве Савойя на территории нынешней Франции и Швейцарии в 1428-1447 годах. Точная суть нападок со стороны местных жителей на семейство Ранон неизвестна, но предполагается, что всех её главных членов обвиняли в порче имущества, неурожае болезнях скота и прочих напастях. Само семейство разделилось на две или даже на три враждующих клана. Дело дошло до угроз физической расправы. Теперь не столь важно, кто выступал против кого. Главное, что в самый острый момент конфликта кто-то произнёс слова о том, что виноватых следует искать прежде всего среди прислуг, служанок, которые наверняка связались с нечистыми призвали их себе на помощь и наводили порчу на людей, скот и урожай. Это была искра, приведшая к большим кострам. Высказывать в то время такие подозрения было равносильно подписанию смертного приговора. Согласно записям в местных судебных книгах, 7 августа 1428 года представители семи земель Вале пришли к Ратуше и потребовали чтобы власти предприняли самые жёсткие меры против расплодившихся кругом ведьм и колдунов, которые представляют угрозу жизни истинно верующим и всей живности. От них сплошной вред. Их надо искоренить. По закону суда инквизиции, созданной ещё в 1204 году, свидетельств трёх человек было достаточно, чтобы обвинить человека в колдовстве. А здесь целые делегации. В качестве доказательства приводились различные факты и наблюдения, а также фантастические домыслы. Например, родинки на теле подозреваемой служили знаками её связи с дьяволом, который входил и выходил через них в колдунью. Слишком морщинистое лицо, чрезмерно горбатый нос, другие анатомические особенности человека могли стать признаками его связи с нечистым. Все показания подозреваемых скрупулёзно записывались, документировались, но никак не проверялись. И уже априори, заранее, служили неопровержимым подтверждением вины подозреваемого. У обвиняемого не было никаких шансов на справедливое судейство. Почему? Потому что по законам инквизиции Всё имущество обвиняемого после суда над ним переходило во владение церкви. 7 августа было указано на несколько десятков женщин, поведение которых казалось странным, необычным, а их внешность и того хуже. Они были непохожими на всех, а потому наверняка ведьмами. Приведённые к суду инквизиции женщины представляли, какая ожидает их участь. И поэтому готовы были сознаться во всём, в чём их обвиняли. Если же они отрицали, то ещё более усугубляли свою судьбу. В своих заключениях судьи руководствовались не желанием установить истину, а записанными в книгах обвинениями. Первые жертвы в Валле были облечены не как ведьмы, а как оборотни или вервольфы, что суть дела не меняло. Эти оборотни могли превращаться в волков, а затем нападать на скот и людей, красть младенцев, пить их кровь, а потом снова превращаться в обычных людей. Через несколько дней к инквизиции привели ещё несколько десятков женщин и даже мужчин. Всех обвиняли в черродействе, колдовстве, нанесении увечий и болезней скоту, которые передавались животным соседних деревень. И этих людей безоговорочно осудили на бичевание и костёр. С 1428 года обвинения в колдовстве посыпались как из рога изобилия. Жизнь в Вале и близлежащих землях буквально замерла. Благонамеренные граждане, особенно женщины, оцепенели от ужаса, ведь любой мог по личным причинам обвинить соседа в гнусных деяниях. И закрутившаяся судебная машина перемолола бы нового подозреваемого без всякого снисхождения и сожаления. Люди стали покидать обжитые места и уезжать на север, куда ещё не добралась эпидемия погони за ведьмами. В общей сложности в Вале и его окрестностях до 1448 года было обвинено в ведьмовстве, замучено до смерти и сожжено на кострах Несколько тысяч человек. Основным свидетелем тех печальных событий был секретарь суда в Валле Йоханнес Фрюнд, который и запротоколировал их. Этот текст изобилует средневековыми представлениями о демонах, злых оборотнях и прочих мифических существах, которые творят своё зло в образе человека, и надо противостоять этому дьявольскому соблазну, сообща молитвами, обращениями к Богу и так далее. По подсчётам современных историков, с 15 по 18 век в Швейцарии было сожжено ведьм больше, чем на территории нынешних Франции и Германии. Последнюю ведьму Европы звали Анна Гёльди. Она жила в Швейцарии, там занималась якобы колдовством, отравлением детей. Её поймали, привели на допрос. Под пытками она призналась в своих сношениях с дьяволом и желании навредить людям. Её казнили как ведьму, казнили в уже просвещённой Швейцарии в 1782 году, когда выходили газеты, которые, кстати, объявили награду за её поимку. В XIX веке этот преступный, бесчеловечный по сути процесс, как и другие подобные ему, Был назван нелепым фарсом невежества, но только в 2007 году сожжённые ведьмы Гёльди была полностью оправдана. Её оправдание можно считать оправданием также тех тысяч невинно загубленных женщин и мужчин средневековой Европы.